Сначала Витька представил себя одним из трех мушкетеров и едва не всплакнул от гордости, а потом в голову не кстати, влезла картинка из кавказской пленницы, где трус, балбес и бывалый перекрывали дорогу и все опошлило. Тьфу! Вить, ты чего? А ерунда всякая, в голову лезет. Нос остановившейся лодки покачивался в пяти метрах от мужчин. «How do you do, хлопцы? Водочки нема». Несколько минут ничего не происходило. Десяток тщедушных темнокожих аборигенов и красномордый старикан с седой бородкой и длиннющими обвислыми усами занимались только тем, что изводили все запасы питья в Вичкином лагере. Увидев, что большие белые фаанги принесли несколько прозрачных сосудов с водой, экипаж кораблика, позабыв обо всем на свете, в полном составе сыпался за борт и, бросив на произвол судьбы свое судно, помчался к заветной влаге. «Э, э, аккуратней! Да нерви ты! Всем хватит! Да ты ж...» Витька, позабыв о том, что перед ним настоящие папуасы, которые могут быть опасны, влепил самому наглому Поуху. чего тот улетел в сторону, отчаянно вереща. Остальные моментально успокоились, тем более, что в дело вступили два солидных дядечки, одетых в темно-зеленые туники. Самый толстый мужик с топориком на поясе и с татуировкой на всю морду отвесил каждому из полуголых матросиков по мощнейшей оплеухе, выстроил их в некое подобие очереди, а сам, важно, прошествовал вперед и присосался к бутылке с водой. «Хлопцы!» И мне воды ци дайте, Христа ради!» На одиннадцать гостей у хозяев острова имелось двенадцать литровых бутылок с водой, которые немедленно разошлись по рукам. В темпе, высосав своей порции, измученные моряки попадали на землю с наслаждением, растянувшись в тенечке. Видок у них, особенно у полуголого рядового состава, был откровенно жалкий. В своей комплекции эти заморыши здорово смахивали на узников Бухенвальда. Росту в них было от силы метра полтора, а весели они... Виктор припомнил десятилетнего Антона. На глаз получалось, что весил Антошка как бы не больше, чем эти взрослые мужчины. «Да, Олег, сдается мне это другие дикари, неопасные. Да на них чихни, они замертво упадут». и они точно другие. Заметил, чем их лодка пахнет? Витя озадаченно покрутил головой. Чем? Ничем. Чистая она. Ни вони, ни пятнышка грязи, Они. Ой, ой! Пожилой мужчина застонал, кое-как приподнялся и сел. Ой, спасибо вам, ребятки, спасли! Виктор присел возле спасенного земляка и протянул ему руку. Виктор! Мужчина через «немогу» перестал постановать при каждом вздохе, привел себя в более-менее внятное состояние и на чистом, без малейшего акцента русском языке представился. «Майор Шевченко, Петр Александрович!» Витька ухмыльнулся и придержал ладонь украинского летчика. «Херсон! Херсон, твою мать! Ты меня слышишь?» Мужики захохотали, а майор вымученно улыбнулся. «Было дело!» «Это я с тобой по радио говорю! тяу тям ням «Тяу-тям-ням-ням-ням-ням-ням!» Истеричный вопль темно-зеленого моряка заставил всех от неожиданности подпрыгнуть. Витька оглянулся и увидел, что татуированный уже гонит своих моряков обратно к кораблику, а второй, хорошо одетый моряк, прыгает рядом с землянами и орет тонким голоском, опасливо дергая Витьку за майку. «Ну чего тебе? Не понимаю я тебя ни хрена!» Больше всего язык аборигена напоминал мяуканье кошки. «Пётр!» Витька сразу расставил все точки над «ё», показав майору, что он ему как минимум ровня. «Ты его понимаешь?» «Ни!» «Эй, лак! Спик давай, инглиш Темно-зеленый хлопнул себя по лбу, широко распахнул глаза и старательно произнес: «Хеллоу! how are you? У Витьки упала челюсть. Капитан Кхаб не знал, что ему делать, за что хвататься и как себя вообще вести. У него на судне сейчас было три больших белых фанга. Если с одним, с Пэтом случись что, он и его команда без труда бы справились, то против троих гигантов у моряков-птицы шансов не было. Особенно страшен был вид, громадный, на две головы выше его самого, кхапа, человека по всем меркам высокого и статного. Самым плохим было другое. На птице На его собственном корабле вовсю распоряжался другой э, фанг. Вид, узнав от лака о преследователях, не думал ни секунды. Самый смуглый из фангов убежал внутрь острова, а вид, Пэт и еще один фанг, вооруженный отличным железным ножом, очень быстро принесли и загрузили на птицу плетеный сундук обычного армейского образца с едой и множеством других странных вещей. Затем вид подхватил весло протяжно и весело закричал и рукой показал «Плывем туда!». Экипаж подчинился, не раздумывая. За то время, что они провели на этом островке, корабль дикарей приблизился очень сильно, из точки на горизонте превратившись в жирную черную кляксу на фоне лазурной воды залива. Грибцы, повинуясь командам Фаанга, слаженно взмахнули веслами и опустили их в воду. а Это был даже не стон. Гребцы выли от горя, неотрывно глядя на удаляющуюся от них железную птицу, но веслами работали исправно. «Майор, чего это с ними?» Витька ворочал весло и напряженно всматривался в берег. Где-то там, среди пальм, бежал Илмаз, чтобы предупредить женщин. «За железо рывут! Железом у них тяжело! Они ж с меня...» Петр Александрович упирался на соседнем весле, отодвинув в сторону тщедушного грибца из экипажа. Крестик сняли, все пуговицы срезали и даже молнию со штанов оторвали, зажигалку отобрали. Шевченко задумчиво пожевал ус. И пистолеты тоже отобрали. Витька выронил весло. «К -к -к «Какие пистолеты? Обыкновенные, пымы, два штуки». «Мой борт инженера, моего покойничка, и четыре убоймы». Витька с клацанием закрыл рот. Прямо здесь и сейчас на этом самом кораблике находилось так необходимое им оружие. Егоров махнул отдыхавшему гребцу, жестом велел ему заняться делом, а сам поманил к себе пальцем темно-зеленого деда. «Эй, как тебе, Лак? А ну-ка, камон, сюда!» Общаться с Лаком, младшим писарем какого-то там монастыря, было трындец как тяжело. Английским его язык можно было назвать лишь условно. Витька честно понимал от силы четверть сказанных аборигенам слов. О значении еще четверти слов он догадывался, а все остальное для него оставалось загадкой. Понимал ли его лак, тоже было неясно. Но темнокожий старичок постоянно улыбался, кивал и складывал ладони вместе, словно какой-нибудь индус. Говорил он необычайно мягко, почти мурлыкая. «Давай, зови свое первое весло». Первое весло было, как понял Егоров, официальным титулом капитана Кхапа, человека с жесткими глазами и явным военным прошлым. Моряк важно прошествовал нанос корабля, где расположились фаанги, по пути взбодрив нерадивых матросиков очередной порции люлей. Гребцы работали изо всех сил, выгребая против сильного встречного ветра, но кораблик все равно шел очень медленно. Витька не успел подумать о том, что Елмас успеет добраться до женщин прогулочным шагом, как рядом с ним оказался Кхаб. Лак, помоги мне. Да, дикари на черном корабле враги. Нет, они от нас не отстанут. Да, они, скорее всего, оставят на острове у Железной Птицы часть команды. Нет, еда у нас тоже почти закончилась, а воды совсем нет. Да, он первое весло Кхаб... «Согласен вернуть железные вещи Пэта в обмен на ножи Вита и Ола!» Витька призадумался. С ножами расставаться было жалко, но и портить отношения с нормальными людьми тоже не хотелось. «Ладно, Лак, переводи. Ножи ваши. Сейчас. Там мы заберем наших женщин, понял?» Капитан невозмутимо кивнул. «Потом я покажу, где можно набрать много чистой воды». Егоров оглянулся. Черный корабль уже подходил к затонувшему самолету, а потом, а потом, а что потом делать-то? На этом мысли у Вити закончились. На самом краешке островка птицу ждали. Три немыслимо высокие женщины, ребенок и еще один, тот самый черный фаанг, которого вид отправил в рощу. Хаб посмотрел на бесконечно длинных самок, мысленно присвистнул и велел гребцам сушить весла. Каждую новую пассажирку, зашедшую на палубу кораблика по узеньким сходням, грибцы встречали с нездоровым интересом, громко обсуждая ее достоинства и недостатки. Белые фаанги нахмурились и взялись за ножи, отчего у капитана разом пересохло в горле, а по спине побежали мурашки. <соцентричные тяги> Ублюдки. <М> — Ублюдки! <соцентричные тяги> молчать, придурки! Молчать! Молчать! От злости на молодых дураков Кхап едва не пустил в ход свой топорик, а потом его птицу осчастливила своим присутствием госпожа. Черноволосая женщина, одетая в скромную набедренную повязку, зашла на борт самой последней. На лице у нее были большие черные стекла, что Кхапа нисколько не удивило. Такие вещицы в последнее время стали модны среди богатых и знатных людей. А потом черноволосая подошла к Виту, обняла его и сняла черные стекла. Инстинкты сработали. Голова еще не успела подумать, а тело бывшего старшего загребного первого ранга Кхапа уже стояло на вытяжку, отдавая королевский салют. Придурки грибцы заткнулись и попадали ниц, а младший резчик Клак, как человек, много повидавший, просто очень низко поклонился, потому что глаза цвета яркой молодой листвы были только в семье властелина всех людей. На то, чтобы залить семь больших бочек чистой воды из ручья, у моряков-птицы ушло всего-то двадцать минут. Витька, сам еще не отошедший от шока, с массовым поклонением аборигенов, успокоил, как мог, объект поклонения и велел женщинам и Антошке устраиваться в крохотной надстройке, которую раньше занимал капитан. Экипаж корабля тем временем закатил на борт бочки с водой и занялся странным делом. Все моряки во главе со своим капитаном трусой вернулись к ручью, разделись гола и дружно полезли в холодную воду мыться. Пять бесконечно долгих минут аборигены нещадно терли друг друга песком, травой и кусками пемзы, сдирая с себя грязь, накопившуюся в походе. Земляне, ожидавшие их на палубе, переглянулись. «Или у этих ребят был настолько сильно развит куль чистоты, что они готовы были рискнуть и дождаться здесь дикарей, или...» — Витька почесал затылок. «Или я что-то не понимаю». С точки зрения Егорова им нужно было мотать отсюда на всех парах, чу, на веслах и парусах. Дальше больше. Кхаб развернул перенесенный им сверток, и каждый матрос вместо старой набедренной повязки Получил большой кусок ярко-оранжевой ткани, в которую они очень умело и очень красиво упаковались. «Пра!» Капитан поднялся на борт, сложив ладони вместе и поклонился своей бывшей каюте, в которой сейчас спряталась Катя. «Пра!» Процедуру подъема на борт повторил Лак, а за ним, как под копирку, то же самое сделали восемь пышущих чистотой матросов. Глава десятая «Да по мне так пускай по-русски говорят, если им так хочется, но только на чистом, правильном языке. Я прав. Зачем оба языка куверкать?» Майор сидел на пороге в бывшую каюту капитана Кхапа и десятый раз объяснял присутствующим политику партии и правительства незалежной. Мозги у немолодого пилота явно глючили, и вместо того, чтобы поведать свою историю, он снова и снова возвращался к теме политики. Егоров сморщился. «Майор, майор, мы поняли, спасибо. А теперь будь ласка, коротко и по существу. Как летел, как упал, как на кораблике оказался и...» Витька посмотрел в окно. «Куда мы сейчас плывем?» Маленький кораблик капитана Кхапа уверенно шел в открытый океан, удаляясь от островов и лагуны. На все вопросы землян судовладелец отвечал длинными и проникновенными монологами, которое даже с переводом лака понять было невозможно. А еще вся команда аборигенов постоянно улыбалась и норовила украдкой хоть краешком глаза увидеть Катю. Заметив, как очередной матросик старательно зарабатывает косоглазие, как бы по делу проходя мимо открытой двери, Виктор вздохнул, остановил взмахом ладони открывшего было рот майора и попросил «Катюша, я понятия не имею, кем они тебя считают, но...» «Пойдем, любимая, пообщаемся». Увидев женщину, все матросы бросили свои весла, сбились в кучу возле мачты и снова повалились на колени, громко стукаясь лбами о палубу. Следом за ними, с кормы, оставив рулевое колесо, прибежал капитан и тоже растянулся пузом на горячих досках. «Алак? Ага, вот и он». Старший помощник капитана вылез из трюма, где он готовил обед из Витькиных припасов и изобразил полнейшее раболепие. Витя посмотрел на свою женщину. «Красивая, да». Катя в ответ недоуменно пожала плечами и шагнула к ближайшему матросу. «Вставай, эй!» Она легонько коснулась плеча моряка. «Вставай, поднимайся!» Маленький гребец зажмурился, спрятал лицо в ладонях и, тихонечко заскулив, пополз к борту. Егора удивленно задрал бровь и забеспокоился. э э ты! Стоять! Ёлы-палы!» Витька содрал с себя фуражку, пиджак и сиганул за борт следом за выбросившимся в открытое море аборигеном. «Так, ладно, парни, подобьем бабки». Мозг у Виктора Сергеевича кипел от массы информации, полученной после импровизированного совещания. Хаб собрался отвезти нас домой через Великий океан, потому что считает Катю особой королевской крови. Но доплыть благополучно у нас шансов немного. На корабле нет нужного количества припасов и, самое главное, нужного запаса воды. Лак говорит, что они добрались сюда на пределе сил. Майор кивнул. Точно так. Когда они меня подобрали, у них все бочки уже сухие были, а то почти вдвое прибавилось. Кроме того, Кхаб утверждает, что дикари от самолета теперь не уйдут, потому что у них железо в дефиците. Самое главное, у них сломана мачта. Они смогут починиться, но запасного паруса у дикарей, скорее всего, нет. И еще. Витька помолчал, тщательно обдумывая то, что он собирался сказать. Рано или поздно, «Дикари поймут, что где-то здесь есть люди. Они будут искать. И найдут». Егоров вздохнул. «В общем так, братцы и сестрицы. Надо назад вертаться. Наших предупредить. И думать, как быть дальше. Эй, Лак, завик Хапа, будем совет держать. А пока, товарищ майор, расскажите вашу историю». История 26-го была проста и незатейлива. После встречи с Боингами... Старенький самолет, который долетывал последние деньки перед списанием, потихоньку пополз оговоренным курсом. После двух часов полета Аннушка достигла островов, затем пересекла лагуну и добралась до гористого берега. Так я еще два часа над горами мотался. От берега уходить страшно было. Думал, в крайнем случае на воду сяду. Потом Мишка, бортинженер мой, царствие ему небесное, заметил эту речку. Мы над ней прошли и... «Погоди, майор, Олег, у тебя ежедневник еще остался?» Карта, нарисованная дизайнером на чистой страничке ежедневника, получилась весьма подробной. Кхаб, увидев, как фаанги режут тонкой палочкой на очень тонких белых дощечках, сильно удивился и немедленно влез в процесс резьбы. Он указал, что островов в гряде всего 42, и только на двух из них есть вода. тям ням ням тям ням Капитан продемонстрировал свою собственную карту, набор черных дощечек, сплошь покрытых зателевой резьбой. Островок, возле которого сел турецкий самолет, лежал прямо напротив устья короткой, но полноводной соленой реки. Становилось понятно, почему в этой части лагуны и вода солонее, и подводной живности так мало. Ага. Так. Шевченко крутил ус, щурился и что-то перекидывал. Длина реки по прямой километров шестьдесят. Она вытекает из громадного озера. Озеро очень большое. Там кругом горы, но один берег ровный, как стол, белый. Сплошная соль. Вот там-то мы и сели. Нормально сели? Нормально. Майор пожал плечами. У нас на аэродроме ВПП хуже. Из дальнейшего рассказа летчика выяснилось, что транспортник шел пустым, и никаких... Сверхполезных вещиц на его борту нет. Ценность представлял лишь сам самолет, вполне исправный и даже с некоторым запасом топлива на борту. На взлеты 20 минут полета хватит точно, лишь бы аккумуляторы не сели. Это была новость на миллион. Услышав о том, что где-то неподалеку стоит целехонький самолет, все оживились и загомонили, а аборигены, выслушав перевод лака, так и вовсе запрыгали от счастья. Да, ну, вылезли мы наружу, жарища, соль под ногами хрустит, у нас лимонаду бутылка была, и все, пить больше вообще нечего. Я к озеру, а там мать честная, вода прозрачная, одно все блестит, переливается, сплошные кристаллы соли, здоровенные по метру высотой, я эту воду даже пробовать не стал, выручил борт-инженер, который из подручных средств соорудил натуральный опреснитель. Водичка так себе конечно, солоноватая, но пить можно. Мы три недели возле самолета сидели, в бак воду собирали, медленно, но что делать? А ели что? Тушенку. Две коробки у русиян на аэродроме, задешево купил. Думал, домой отвезу. Хорошая тушенка, да. Майор грустно замолчал и отвернулся.